Родриго уже твердо решил продать жизнь подороже. Слухи о немецком плене в разведшколе ходили один другого жучче. Хоть и не представлял себе еще, как он это сделает. В таком положении, придавленный, почти раздавленной тушей фашиста, он и до гранаты, прицепленной как раз для такого героического исхода, к нагрудной лямке парашюта, дотянуться не смог бы. Как вдруг фашист горячо зашептал ему в самое ухо. И прежде чем Вески решил, похоже ли это на румынский, слышанный в учебке, продублировал на русском языке. Тихо, мать твою! В следующую секунду Родриго увидел рядом наполовину скрытое травой лицо майора. Он растянулся подле, ткнув тяжелой ладонью меж лопаток парню и вдавив его в мокрую землю. Над их головой, выпали в сухостой до слепящей белизны, проскользнул луч прожектора. «Наверное», — сообразил Родриго, сразу обретший такую способность, как только увидел рядом знакомые тесанные черты командирского лица. Как только самолет благополучно ушел и ждать с неба стало некого, прожектор развернули на землю, на поиск десантников. Словно струя из огнемета, прожектор выжигал траву до самых мелких, насекомых подробностей. Золотил кривые стволы сосен на окраине леса и выхватывал мятые сугробы парашютов. Только по ним и можно было определить, что где-то в той стороне десантники... Туда, сверля ночь красными пунктирами, устремлялись пули зенитного пулемета и невидимые румынских карабинов. Туда же, блеснув металлическим лоском, кувыркаясь, улетали гранаты, чтобы лопнуть магниевой фотоспышкой. Управлялся с прожектором и крупнокалиберным пулеметом, немецкий расчет. Знали каратели, куда и зачем поднялись в горы. Но выяснилось это чуть позже, когда, сорвав с лямки стальную скобу парашютного ножа, Мигель рывками обрезал струпы на ногах Виески и, привстав на коленях, отбросил приклад Шмайсера, упер его в плечо. Родриго, стряхнув с ботинок брезентовой ленты, последовал его примеру. выхватил из кобуры офицерский Вальтер. Немцы, их каменно-серые фигурки, хорошо было видно благодаря отцветам вентиляционных жалюзи прожектора. Разумеется, пока луч бил в сторону, суетились в бронированном кузове артиллерийского трехосного вездехода, кутцевой и соскошенной мордой. Мигель дал щедрую очередь прежде, чем белая бразда света, пропахала траву до места, где вяло шевелились Их с Родриго брошенные парашюты. В очередь расшвыряла мышиную возню треноги зенитного пулемета. Зазвенел линзами и мгновенно угас прожектор, словно керосинку кто задул посреди праздничного стола. Почти сразу же наступила и тишина. Словно по инерции гавкнул в неожиданный слепящий, в том смысле, что хоть глаз выколи. Мрак, один-другой выстрел карабина. И лишь спустя минуту раздались голоса переклички и команд на румынском. Откуда был погашен прожектор, видимо, заметить никто не успел. «Отходим!» — шепнул майор, одернув за плечо Виески, который так и не успел никуда пальнуть и своего Вальтера, и теперь лихорадочно шарил дулом в потьмах. Майор, дернув его за плечо, помешал. «Не стреляй, выдашь!» — пригнул он парнишку к земле. «Отходим к месту сбора! Если кто ушел, то там будут!» Условленным на такой случай местом сбора были руины консервного завода имени Эл Кагановича поблизости селения, как коз. Сначала пробирались незамеченными, а потом, когда рассвело, напоролись на жандармский разъезд. Отстреливаясь, Болоски и Родриго вышли к заводу первыми, потому что несколько раз в стороне и позади Вспыхивала перестрелка, можно было понять, что не все десантники погибли этой ночью, но на их подмогу надеяться не стоило. Страшным было начало диверсионной операции для испанцев. Троих, как мы позже узнали, расстреляли еще в воздухе, под куполами парашютов. Пулеметчика сбросило взрывом гранаты с утеса. Он весь изломанный еще был жив, но к рассвету, когда его нашли румыны, уже умер от потери крови. Троих загнали и убили в лесу, одного подранили и попытались взять живым, но компаньеру предпочел выдернуть чеку последней гранаты. И только троим, раненым и измученным, неслыханно повезло. Оторвались от горных стрелков, проскользнули через оцепление, избежали самооборонцев и на третьи сутки натолкнулись на того, кого надо, на дозор Южного Соединения. Долина была обставлена лесистыми горами и глухими стенами скал, и спуск в нее был довольно крут и небезопасен. Снизу карабкались вспять наверх осыпи разновеликих валунов. Вслед за осыпями, опасливо сторонясь их, велась гравийная дорога, трамбованная кремниевым щебнем. Когда телега бывшего колхозного шорника со вполне подходящей фамилией Хамутов поравнялась с крайними, Особенно крупными валунами, похожими на мумифицированные черепа великанов, из-за ближайшего ступил на тропу Сергей Хачариди. Его тень упала под переднее копыта понуренного коняги, прямо перед его мордой. Конь недовольно фыркнув встал, но поднять морду так и не удосужился. «Здорово, отец!» — дружелюбно поприветствовал Хамутова Сергей, по-прежнему держа пулемет в одной руке, как привычную подорожную ношу. «Я всегда знал, что это хреново закончится!» Вместо приветствия неожиданно выдал стрик, Не изменившись при этом ни в лице, наполовину скрытым соломенной шляпой, ни в интонации, с которой только что напевал своему унылому, четвероногому приятелю нечто столь же унылое, вопреки тексту. «Ой, на горе два дубки!» Серега удивленно хмыкнул, но кивнул, дескать, само собой. И, подойдя к телеге, Положил руку на рогожу, закрывавшую борт. Мельком заглянул за него. Ничего, кроме прелой соломы и пару пустых мешков. «Что там за стрельба, отец?» Хачариди кивнул через плечо в сторону невидимых отсюда заводских развалин. От них снова, будто кто пробежал по сухому валежнику, донесся беспорядочный треск перестрелки. «Я ж говорил!» Пожал плечами старик. Очевидно, собираясь развить первоначальный тезис. Но увидев в прищуренном глазу везунчика основательное сомнение насчет него, Хомутова, психического здоровья, махнул рукой, подбирая вожжи. «Хрен его знает, что там за стрельба, господа товарищи!» Скрипучий проворчал старик с той же лошадиной флегмой. «Если я совсем дурак, то там румыны промеж собой что не поделили, а немцы не сунутся, да их там и немного!» Щел необходимым уточнить хомутов, покосившись на громоздкий пулемет в руках везунчика. «Офицер германский, да пара то ли солдат, то ли унтеров!» «А ежели ты мудр, как старый волк!» — усмехнулся Серега. «Был б я мудр, как старый волк! Я б уже удрал, зажав хвост между задних лап! Так что только меня и видели!» — вздохнул старик. «А я стою тут, как старый осел!» «И что ты думаешь, как старый? Как старый в общем!» — Думаю, кого-то из ваших там ловят, но они или в румынской форме, или я не тех разглядел. Хомутов уже откровенно маялся неодолимым желанием побыстрее поступить, сообразно волчьей мудрости. — Э, где ты не тех разглядел, отец? — не отпускал телегу, по-хозяйски опершись на ее борт везунчик, которая в румынской форме. — Возле котельной. Старик, не глядя, ткнул рукояткой кнута через плечо. «Там, где труба! Все у вас, господа товарищи! Поспешаю я, да и не знаю больше ничего!» Старик вновь подобрал одной рукой вожжи, другой распустил кнут. «Погоди, отец!» — придержал телегу Сергей. «Скажи сперва, как ты собирался драпать, зажав хвост, от таких молодцов, как мы?» А позади уже появился из за камня Володя, не больно грозный с виду, но со вполне убедительным автоматом в руках. да еще и с гранатой за поясом. Уж не на этой ли кляче царя Македонского? И тут Хамутов совершил непростительную ошибку. Обидно сделалось за своего орлика, справно служившего в учебном ардивизионе Балаклаве вплоть до того несчастного случая, когда там то ли пороховой склад взорвался, то ли еще чего бахнуло. В результате армия потеряла отменного парнокопытного бойца, а Хомутов, приобрел верного друга и собеседника. Тем более замечательного, что Орлик после взрыва в ардивизионе был глух, как прокурорская совесть, но не в пример он и дружелюбен. «Да не будь он колечный, Орлик-то! Он бы сейчас, эх, как воевал бы!» Разворчался вдруг старик, как-то пропустив мимо ушей недоброе замечание Сереги, направившегося воровской походкой к достаточно упитанному коняге. которого заведомо незаслуженно обозвал клячей. Э, — А мы ему сейчас такой шанс предоставим? — похлопал по-крутому, лоснившемуся трофейным шоколадом, конскому боку везунчик. — Да, Орлик! Орлик покосился на него из-под густой челки и скептически фыркнул. Впрочем, он напрасно себя недооценивал. Высоко взбрасывая передние ноги, он скакал по грудам битого кирпича и бруствером заросших воронок. каким-то образом умудряясь по-прежнему не поднимать головы с развивающейся смолиной гривой. То ли видеть не хотелось Орлику бесперспективной своей будущности, то ли, напротив, всматривался опытный конек в неприметные тропки, проложенные в развалинах рачительными кокосцами. К понуканиям и правлению Сергея Хачериди, стоявшего в телеге во весь рост, беспроводно глухой Орлик прислушивался исключительно задницей, ляшками и крупом, которые Серега яростно оглаживал кнутом, позаимствованным у старика. Так что залихватский разбойничий посвист производил впечатление только на карателей. Те как-то разом бросились стрелять, приседая в укрытиях и выворачивая назад головы, провожая изумленными взглядами телегу, которая неслась прозваленным, грозясь рассыпаться в пухе прах. С грохотом подкидывая задок, Задирая трещотки колес, точно как орлик задние копыта, телега принеслась прямиком через залегших румын, так и не успевших сообразить, что это оно такое было. Прямо еле в колеснице. Вот какой там был вощий. Вроде бы в штормовке маскировочной такой же, как и у них. И вроде бы матерится по-свойски. Дуутен. Но если ясно куда, то кого посылает, совершенно не ясно. И отчего этот румын? В кавалерийских, с кожаным седалищем галифе, которых и не у каждого эскадронного увидишь. Да и нет тут никакой кавалерии. И вообще, какое может быть доверие амуниции в партизанской войне? И так уже только что рядовых, Василеску и Гаврилеу подстрелили, не за хвост собачий. А что, господа офицеры? А у господ офицеров, как всегда, разлад. Румынский подполковник Миху, оскорбленный тем, что операцию по захвату диверсионной группы возглавил какой-то лейтенант немецкой полевой жандармерии, бежит, пригибаясь вдоль цепи стрелков, на перерез телеги и орёт, чтобы не стреляли. Возниться орёт, или своим стрелкам, непонятно. Немец же, напротив, лично взгромоздился на колясочный БМВ-32 и, подняв мотоциклетные очки на каску, легнул рычаг акселератора. Унтер в коляске. Дернул на себя затвором Г. повел ребристым кожухом ствола, пытаясь поймать колесницу. Но, как только тяжелый мотоциклет распинал ржавые бачки и взобрался на ближайшую кирпичную насыпь, латунный жетон с распластанным орлом на груди пулеметчика пробили черные дыры, из которых засочились вишневые струйки. Унтер помотал головой и осунулся лбом на ложе приклада. А тут из плеча лейтенанта сорвало алюминиевую косицу погона, и сам он свалился куда-то на бок. Будто лихая махновская тачанка прыгала по ухабам и рытвинам, сея грозу и страх. Из-под рогожи на затке телеги чистил и плевался огнем пулемет, выбивая перед залегшими карателями пыльные фонтанчики. Как при такой тряске Володька умудрился скосить жандармов, он и соврать не сумел бы, но скосил ведь. с принадлежностью чертовой колесницы. Все стало ясно, но как-то поздно. Она уже скрылась за сиренево-рыжими отвалами позади котельной. — Товарищ, товарищ! — схватился Родриго за сбрую взмыленного орлика. — Роман, что ли? — опешил Серега, присев на облучке. Не столько, впрочем, от удивления, сколько от сверкнувшей над головой в штукатурку пули. После того, как Словак из дивизии быстро снабдил его Шкодой, Он уже мало чему удивлялся, но все-таки... — Вы партизаны? Да? Больше с мольбой об утвердительном ответе, чем просто с вопросом, смотрел парнишка в глазах Ачариди. — А вы кто? — высунулся из-под рогожи, раскрасневшийся, как из парной, Володька. Родриго что-то горячо затараторил по-испански. — И тебе того же! — спрыгнул с облучка Серега. — Ты что, по-русски совсем не рубишь? «Нет, почему? Понимаю, конечно!» — смутился парнишка. «Просто...» «Понятно!» — кивнул Хачариди. «А босс э, переволновался, в общем. Много вас тут!» «Ещё командир! Он ранен, много крови потерял!» Потащил его за рукав Родригес к развалинам котельной. Но Серега вырвался. «Володька, помоги малому!» — распорядился он, выхватив у Володи пулемет и жестянку с обоймами. «А я пока этих постращаю!» А испанцев мы вытащили, вывезли на телеге почти до того же самого места, где ты ее отнял у старика на дороге. Почти все патроны расстреляли, отгоняя настырных румын, которым ну очень хотелось достать то ли нас, то ли испанцев. Уорлик тянул и тянул, и только когда увидел хозяина, подогнул передние ноги, а потом свалился и забился в агонии. Не знаю даже, сколько пуль в него попало». Дальше пробирались пешком. Майор их держался неплохо, хоть и темнел все лицом. А скоро на выручку подоспели наши.